сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места. Ты божим судом очистился предо мною. Господь Бог через удаление врага твоего показал твою правду, и я не оставлю тебя моей милостью. Не уезжай с свободы до моего приказа. Но это Продолжал мрачно Иоанн. Только половина дела. Ещё самый суд. Впереди. Привести сюда Вяземского. Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него.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 Байет твой! Не устаял Афоня. Что ж, ответил Вяземский с решимостью. Велил мне голову рубить государь. Странная улыбка просмиялась по устам Иоанна. Только голову рубить! произнёс он злобно. Или ты думаешь? Тебе только голову сробят. Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал. Но на тебе ещё и другая кривда, и другое коянство. Малюта, подай сюда его ладоньку. И приняв из рук малюты гайтан, брошенный Вязинским, Иоанн поднял его за кончик. «Это что?» Спросил он, страшно глядя в очи Вязинского. Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени. «Раб лукавый!»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 Задумал погубить меня. Соря твоего и чёрно-книжным хотел извести меня. И затем должно быть ты вопличнину просился. Что? Есть опличнина. Продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. Я!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 Тогда взял я от них виноград мой И отдал другим делателям. И се есть опричнина! Званые мною на пир не пришли, И я послал на торжище И на исходище путей Повелел призывать ей лицех, Какие обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всех, что заслужил в себе гость, пришедший на пир, но не облегшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании, связавший ему руцы и нозы, возьмите его и вверзите во тьму кромешную! то будет плач и скрежет зубов так говорил иван и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи не сочувствуя вяземскому но глубоко потрясённый быстрым падением сильного любинца никто из опричников не смел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 под личину равнодушия Вяземский не почёл нужным оправдываться он знал Иоанна и решился перенести терпеливо ожидавшее его мучение ведь его остался твёрд и достоин отведите его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 Наше дело холопское. И окружив Вяземского стражей, он повёл его в тюрьму. Народ стал расходиться, молча или толкуя шёпотом обо всём случившемся, и вскоре опустела ещё недавно многолюдная площадь.